23, 11 ноября 1854 года, Королевство Пруссия, Берлин, Ресторан Цур Летсмен Инстанс, Чарльз Катлей, переговорщик. Здравствуйте, поприветствовал меня человек, сидевший в углу отдельного кабинета. Можете называть меня полковник Сидоров? Сигару, коньяк, немецкого шнапса. Мой собеседник встал и протянул мне руку для рукопожатия. Меня поразил его высокий рост, он почти касался головой потолка. Весьма заметна была и несомненная военная выправка, несмотря на элегантный цивильный костюм. — Спасибо, не откажусь ни от сигары, ни от коньяка, — вымученно улыбнулся я. Отрезав кончик сигары гильотиной, зажег и раскурил ее, все то время искоса наблюдая за своим визави. Он мило улыбнулся мне, но так и не притронулся Хью Мидору. Вместо этого он открыл бутылку коньяка Хорс Тогей от Фропен и разолился благородный напиток по пузатым снифтерам. После того, как мы чокнулись, полковник произнес «Ваше здоровье, господин Катлей!» «Откуда вы знаете мое имя?» — изумился я. «Скажу честно, мой собеседник так озадачил меня, что я поставил на стол снифтер, который уже было поднес к губам. «Мы располагаем вашим портретом», — улыбнулся полковник, после чего ответил и на второй невысказанный мной вопрос. «А если вы хотите знать...» «Почему я дал вам понять, что знаю, кто вы такой?» «Видите ли, я предпочитаю вести честную игру. Ведь вы, без сомнения, приехали в Берлин для того, чтобы провести зандаж относительно возможного заключения мирного договора между нашими державами. Причем, если я правильно оцениваю ситуацию, третий виконт Палмерстон ничего о вашем визите не знает». И чтобы окончательно расставить все точки над «и» и перечеркнуть буквы «т», добавлю, что послала сюда либо Уильям Гладустон, либо кто-нибудь из его окружения. Итак, ваше здоровье. Я невольно отметил про себя, что его английский выше всяких похвал, ну, разве что акцент его был больше похож на говор жителей наших заокеанских колоний, которые считают себя отдельной стороной и если бы я не знал, что он русский, то решил бы, что он из Филадельфии, либо из Нью-Йорка. Посмоковав в глоток коньяка, а оказался он отменным, как, впрочем, и сигара, я решил не делать тайни с того, какую именно группировку я представляю. Вы правы. Меня действительно прислал сэр Уильям. Ее величество очень недовольна политикой Виконта Палмерстона, которая привела к огромным потерям нашего флота и экспедиционного корпуса. И, как я полагаю, отставка его не за горами. «И вы решили, что пора ставить на другую лошадь», — закончил мою мысль собеседник. «Должен признать, прозвучало это несколько грубовато, но в общем правильно». «Не только это. Я, в отличие от Виконта, родился и вырос в России» и намного лучше его представляя себе тамошние реалии. То, как видит вашу родину Виконт, весьма и весьма карикатурное. Хотя буду с вами честен. Ситуация, как мне кажется, была бы совсем другой, если бы не появление неизвестной эскадры на Балтике. Мы немного знаем про эту эскадру, к которой, если я не ошибаюсь, имеете честь принадлежать и вы. Именно так, кивнул полковник а ваши сведения без сомнения от перебежчиков эти но говорят вам все что угодно лишь бы спасти свою драгоценную жизнь в голосе моего собеседника прозвучало такое ледяное презрение что я поежился представив себе что будет если сэр теодор попадет в руки к таким людям как этот сидоров Было понятно, что такой фамилии у дворянина быть не может, а для ведения переговоров со мной русские простолюдина просто вы не назначили. — У нас есть свои каналы информации, — дипломатично ответил я. — В любом случае, я благодарен вам, полковник, за готовность встретиться со мной и возможность прозондировать, на каких условиях Россия согласилась бы прекратить войну озвучил тот мою невысказанную мысль. Именно так, что уж греха таить. Всех, кроме Виконта Палмерстона и пары фанатиков, и его окружение, ну, в первую очередь Альфреда Спенсера Черчилля, давно уже поняли, что война нами проиграна. Великобритания практически отрезана от мира. Две ваших эскадры сделали весьма рискованное морское сообщение даже с Ирландией. Можно было еще как-то существовать за счет торговли через Францию, Голландию и Бельгию, но у наших лягушачьих друзей переменилась власть, а сыроеды настолько взвинтили цены, что наши торговые дома оказались на грани разорения. Да, и, скажу вам честно, снова начались волнения в Ирландии. Конечно, все еще ходят пароходы-янки, хотя и намного реже, чем раньше» но их пассажиры приводят с собой заокеанские газеты, и они пестрят статьями о том, что, согласно доктрине явного предначертания, сейчас самое время наложить лапу на земли британской короны и компании Гудзонова залива, находящейся к северу от ее границы. А некоторые писаки упоминают и острова Харибского моря, Багамы, Виргинские острова, Малые Антилы, Ямайку, — Как же, как же, мне довелось слышать это, хотя и краем уха, — сказал полковник, — хотя я готов был побиться об заклад, что если русские и не приложили руку к этим событиям, то готовы негласно их поддержать. — Кстати, вполне возможно, что и торговля с нижними землями вскоре сойдет на нет по схожим причинам. «Так мы, увы, и предполагали», — ответил я. «Поэтому, как только Палмерстон потерял свой пост, а это, как мне кажется, произойдет в течение, если не нескольких дней, то точно через пару недель, мы желали бы, как можно скорее, заключить мир с Российской империей. Мне нам хотелось бы знать, на какие условия мы могли бы рассчитывать». «Встречный вопрос», — полковник Сидоров посмотрел мне в глаза, — Ну, видите ли, очень часто те договоры, которые мы подписывали с Британией, нарушались последними, как только ей это становилось выгодно. У нас даже бытует поговорка, что англичане – хозяева своего слова, захотели – дали его, захотели – взяли обратно. Смею вам напомнить, что еще четверть века назад мы были союзниками, и что Россия никак не покушалась – с тех пор на британские интересы. Легитимные интересы, я имею в виду. А англичане ответили нам за все черной неблагодарностью. Причем это происходило не только по отношению к нам. Позвольте вам напомнить про три копенгагирования. Помните, — пробормотал я растерянно, но ведь последняя из них закончилась не в нашу пользу. — Вопрос не про результаты, а про сами действия. Так что вам придется подумать, как именно убедить нас в том, что на этот раз вы договоренностей нарушать не будете. Что же касается репарации, мы рассчитываем как на определенные территории в Средиземноморском регионе, так и на кое-что из ваших заокеанских владений. Причем не только в Америке, но и в Индийском океане. «Позвольте, но...» — промямлил я. «Могу вас заверить» что это намного скромнее, чем то, что желает получить от вас Янки. Далее, мы хотим непосредственно навести торговлю с Индией и другими британскими колониями. Смею добавить, что подобная торговля могла бы быть взаимовыгодной. Российская империя со своей стороны выражает свою полную незаинтересованность при соединении какой-либо части материковой Индии, Бирмы, а также британских территорий к северу от Сингапура и готова в полном объеме платить причитающиеся британской казне торговые пошлины. Далее, Соединенное Королевство возьмет на себя все кредиты, выданные Российской империей и ее подданным английскими банками. Кроме того, в России в счет репараций будут поставлены сталь, уголь, станки, рельсы и другие промышленные изделия. И, наконец, будут выплачены определенные суммы золотом. Но вам не кажется, что ваши требования чрезмерны? Вы так считаете? Хорошо, тогда представьте себе. Английская торговля сходит полностью на нет. Далее. Молодые ирландцы поднимают мятеж и добиваются независимости своего острова. Ваши соседи по Северной Америке и Карибскому морю захватывают Ямайку, Малую Антильскую гряду. Торонто и Монреаль. В условиях войны с вами мы им мешать не будем. К тому же и наши собственные требования будут пересматриваться только в сторону увеличения. Так что в ваших интересах начать полномасштабные переговоры как можно скорее. Единственным условием для их начала является прекращение всех боевых действий и возвращение всего, что было награблено в Крыму и на досмотренных вами русских кораблях. Я сидел, лихорадочно соображая, как именно я преподнесу это ее величеству. А полковник, улыбнувшись, налил еще по ремочке коньяку. «Давайте выпьем за будущее мир и взаимопонимание между нашими державами, господин Катлей. Ведь любая война рано или поздно заканчивается миром. Каким? А вот это во многом зависит от нас». «Мир и взаимопонимание», — повторил я, поднимая рюмку. «А теперь я позову официанты, мы с вами пообедим. Я угощаю. Готовят здесь действительно весьма неплохо, даже с учетом того, что мы в Пруссии».